Глава 21. 16 часов 45 минут 9 апреля 2008 года. Город Набережные Челны. Внутри цеха элеватора. Только после этого Ващинский позволил себе оглянуться и осознать складывающуюся обстановку. Вырваться из лап неминуемой смерти и сохранить хоть какое-то самообладание, даже ему представлялось задачей не из легких. Что говорить об остальных? Но ничего, держались. Сейчас их маленькая группа находилась в каком-то странном тамбуре. В сторону реки, в противоположную, располагались двери. За ними виднелись большие помещения, заставленные различным оборудованием. У одного из проходов встала с пистолет-пулеметом Светлана, с Макаровым в левой руке. В другую дверь напряженно всматривалась из держа свой викинг. Рядом с ней стояли спасенные женщины – У них были выпущенные глаза, и открыты рты. Кричать они уже не могли. Около окна застыл незнакомый мужик лет сорока в синем халате. Неожиданной и совершенно дурацкой деталью цапануло сознание Стаса обычная ручка, торчащая у того из кармана. «Зачем она здесь и сейчас?» «Не успел он, не успел!» Внезапно раздался рядом плачущий голос – Станислав удивленно обернулся и уставился на Данилу, который сидел на корточках, уронив свой автомат на пол и обхватив голову руками. «Он не успел перезарядиться, а я отвлекся на шум. Эта дрянь прямо по стене пролезла и спрыгнула на него, ему разом шею сломала и тут же начала его жрать. Надо застрелить эту сволочь, Василий, нашпиговать сталью!» бывший морпех в порыве гнева схватился за автомат и передернул затвор. Полетел на пол, блестящий на свету патрон. «Остынь, Данила!» Майор уже и сам очухался, лихорадочно поблескивая глазами, заряжал пустой магазин из открытой патронной пачки. «Отсюда эту тварь не достать!» Внезапно раздались скрижащие звуки, как будто кто-то пытался открыть проржавевшие двери. Потом зашумело, загудело где-то на верхних этажах. «Дошли до досюда, вот твари!» Процедила сквозь зубы Светлана. Она скинула куртку и закрутила ее вокруг пояса. Стас сразу обратил внимание на ее оголенные плечи. Узловатые мышцы буквально заходили у девушки под кожей. Так она напряглась в ожидании опасности. «Товарищи военные, нам уходить наверх надо. Тут этих много бродит». Все сразу же уставились на незнакомца. Мужчина смутился от всеобщего внимания и дернул головой. Только сейчас стало заметно, что в его глазах застыл ужас. «Я там и отсиживался, пока вы не появились. На средних уровнях после обеда настоящая бойня случилась. Как сам с ума не сошел, не знаю. Сергей Степановичем меня зовут. Мастером я тут работаю». «Верно, наша стрельба, скорее всего, всполошила всех окрестных мертвецов. Так что по коням, орлы». Первухин вставил один заряженный магазин в автомат, другой положил в подсумок и обвел помещение сумрачным взглядом. «Творилось сейчас с майором такое. Короче говоря, верилось, войну он знает не понаслышке. Сергей Степанович, показывай дорогу. Я впереди. Стас за мной. Дама и Злата следом. Даня, ты со своей подругой нас прикрываешь». «Сюда кто-то идет!» – заорала Светлана и тут же начала палить. В небольшом помещении выстрелы звучали оглушительно громко, на пределе возможного для человеческого уха. Станислав открыл рот от неожиданности и чуть сам не заорал, когда заметил в распахнувшемся от сильного удара окне сначала грязные с оттенком зелени руки, а потом вытянутое лицо с белесами страшными буркалами. Так он называл глаза бревен, абсолютно не похожие на человеческие. Микробиолог даже толком не знал, способны ли эти твари что-то видеть или их зрение основано на других принципах, и сейчас он здорово жалел, что не уделил должного внимания их изучению. Это еще один быстрый, смертельно опасный вариант, откормленный на человеческом мясе нечисти. Внезапно в голове вспыхнули обрывки слухов, что докатились до него от экспериментов его предшественников. Вот откуда они берутся». Руки сработали быстрее, чем сообразила голова. Он стрелял без прицела, оптику снять не успел, но на таком расстоянии и одной пули на 7.62 оказалось достаточно. Голова брызнула в стороны бура серой жидкостью и исчезла из поля зрения. К счастью, ничего из смертоносной дряни внутрь не залетело. Опять завопила, как ошпаренная спасенная тетка. И откуда у нее остались силы на бесконечный ор. Громыхнул в ответ Матюгом Первухин. Им и так шума хватало, да и нервы не железные. К выстрелам из пистолет-пулемета прибавились пистолетные. Это рядом с родственницей встал с ожесточенным лицом Данила. Он стрелял и стрелял в кого-то до последнего патрона, потом сноровисто перезарядился, не роняя пустой магазин на землю, и четко всаживая полный в рукоять пистолета. А Люба дорого посмотреть. «Уходим!» – скомандовал майор. Они быстрым шагом проскочили следующий цех. Основное его оборудование находилось в центре, потому по пути им ничего не мешало. Правда, пришлось перелезать через трубы по ступенькам и специальному переходу. Кто-то на них оступился, создав небольшую пробку. Стрельба позади прекратилась, и послышались быстрые шаги. Станислав не оборачивался, сжимая в руках карабин буквально до ломоты в кистях». Только оружие сейчас отделяло их бренные тела от жуткой смерти. Нет уж, лучше пулю себе в голову, и еще лучше в башку мертвеца». «Куда дальше?» – остановился перед низким проходом Первухин. Он ловким движением скинул наперед МП-5, а Кау ушел за плечи. Станислав внезапно осознал, что с его сайги не снят оптический прицел, и в тесных помещениях карабин почти бесполезен. Он быстро завозился, убирая оружие за спину – и попытался удобнее взять в руки ПП-2000, этакий пистолет-переросток. Затем Вощинский чертыхнулся, опустил планку предохранителя на автоматический огонь и открыл клапан узкого подсумка с запасным магазином. Бойцы из них еще не важные, не хватает вбитых в подкорке солдатских рефлексов, думать что во всей этой круговерте зачастую некогда. Тетка уже не кричала, а только жалобно сопела. Девушка пыталась прижаться к ней. Ее бледное, как полотно лицо, напоминало о том, что они все еще в смертельной опасности. «К лестнице! Есть лифт, но я бы не советовал туда лезть!» «Ага, дурных нема!» Первухин глянул наверх и присвистнул. «Тут точно не меньше десяти этажей!» «Идем в том же порядке! Даня, что там было?» «Твари в лаз пытались пробраться, мы их в нем и закупорили!» «Ну и ладненько!» Неожиданно ласковым тоном ответил ему Иван Васильевич, и здесь всех здорово удивила Светлана во весь голос засмеявшейся дурацкой шутки. Идти по узким лестницам оказалось сложно, в один ряд с оружием точно не получалось. Первухин распределил с Ващинским сектора, кто и куда целится. Он посоветовал выдвинуть на пистолет пулемете приклад, и поставить его в упор на плечо, иначе будет слишком большой разброс пуль. Ты, главное, в меня нароком, не пульни. Скорострельностью этой тарахтелки знатная, только успевай патроны вставлять. Так что попробуй выпускать очереди покороче. Черт, не успели ни пристреляться, ни в тактике разобраться. Все на ходу, что не есть гуд. Они уже прошли на третий уровень, как рядом послышался сильный грохот, и режущий нервы скрежет. Злата выкрикнула. «Они в цехе! В нашу сторону идут! Медленные!» Мастер оглянулся и тяжело дыша выпалил. «Это цеховые рабочие, их после обеда какая-то тварь покусала, что по конвейеру ползла. Мы побежали на помощь, но в итоге все там и остались. Я чудом ушел. Они на двух уровнях, надо торопиться, наверху их еще нет». Станиславу не понравилась идея уходить дальше от катера, но тут, что называется, не до выбора. Неведомое чудовище, убившее Ипатова, а также быстрые мертвецы внизу, пугали его еще больше. Уже на следующем уровне они услышали редкую стрельбу, раздавшуюся снизу. Это Даня со Светой немного порезвились, убрав самых ближних к проходу зомби. «Куда дальше, Степаныч? Надо пройти через цех на другую сторону торца. Здесь лестница закрыта. Ремонт планировали». Ха, «Дерьмо!» И в самом деле на решетке висел толстый замок, А дальше на ступеньках виднелись стремянки, инструменты и строительный материал. Первухин и Вощинский осторожно ступили в полутьму цехового помещения. Машина для вертикального подъема сыпучих грузов, распределительные устройства, подачи, трубы, подающие зерно по конвейерам, все как будто покрыто тонким слоем пыли. Свет сюда попадал сквозь галерею мутноватых окон, освещение не работало и к тому же что-то постоянно скрежетало и ухало в трубопроводах. «Туда, обойти, распредузил и увидите дверь!» «Обойти? Где лофта?» Майор криво усмехнулся в ответ и показал Стасу знак рукой, мол, держи правый фланг. Станислав послушно повернулся направо и чуть не прозевал покачивающееся тело, вышедшее из-за металлической конструкции. Его спасло только то обстоятельство, что это оказался обычный замедленный зомби. Еще совсем не старая до смертельного укуса женщина в синем комбинезоне шла прямо на него, жадно протягивая руки. Ее мертвенно-бледное лицо наискось пересекала рваная рана. Видимо, она сумела вырваться из лап оживших мертвецов и умерла уже позже, здесь, на этаже. Звуки поднимающейся группы людей ее и потревожили. «Стреляй же!» То ли от неожиданности, то ли от страха, Стас выпустил из своего ПП-2000 слишком длинную очередь, и все пули прошли мимо. Зомби-женщина не остановилась, а сам Ващинский чуть не оглох. Кинофильмы про войну абсолютно не передают настоящую громкость звука в закрытом помещении. Да что ж такое! Злость на самого себя придала силы умения. Он приложил к плечу приклад покрепче, прицелился и сделал короткое нажатие на податливую скобу. «Есть!» На таком расстоянии даже три пули калибра 9 мм могут творить чудеса. Мертвячка упала на пол практически без головы. «Стас, ты чего там возишься?» – догнал его выкрик Данилы. «За нами идут, и довольно быстро!» «А?» – Ващинский потряс головой и почувствовал, что кто-то его тянет за собой. Это была злато. Испуганная, с черным большим пистолетом в маленькой руке, девушка не побоялась вернуться и утащить своего суженого от застывшего навечно мертвеца. «Оглох, что ли?» «Точно оглох. Ты сама как?» «Боюсь, боюсь, но кое-как держусь». Станислав глянул в лицо подруги и позволил себе улыбнуться, затем чуть сам не стукнул по своей голове. «Кто будет за него менять в пистолет-пулемете магазин?» Подошедший к ним Данила странно на него взглянул и озабоченно повернулся назад. На лице Злата обозначилось некоторое облегчение. «Пусть опасности не миновало, но они держатся, и у них есть шанс прорваться. В такой тяжелой ситуации главное не поддаться панике и не опустить руки». Послышался звенящий голос Светланы, так много и быстро она еще при них не говорила. Там несколько медленных тварей, они на лестнице застряли, не могут через своего кореша дохлого перешагнуть. Куда нам дальше ребята? Вы сами как? Ту! Повернулся было в сторону, куда ушел Первухин Ващинский и застыл на месте. Все произошло быстро и практически одновременно. Раздался звон бьющегося стекла, жутко заскрежетало железо, послышался адский треск, крики и режущий уши визг толстухи. Станислав краем глаза заметил некое движение в полутьме цеха. «Что за она?» В разбитое окно влетела лапа. «Щупальце!» «Как ни назови, но это...» Цепка схватила спасенную ими из конторы женщину и потянула к окну. Тучная дама не могла сопротивляться и уже даже не кричала, а хрипела – длинная и невероятно гибкая рука неизвестного монстра сжала ей грудь не давая вздохнуть тут же слух резанул обезумевший крик златы ста там ващинский немедленно обернулся видимо эти быстрые как то пробили распределительные устройства и свалились сюда с верхней галереи они по конвейерам пришли Послышался горячечный голос мастера, затем раздалась резкая команда Ивана Васильевича. «Степаныч, девчонку хватай, за мной живо!» Стас запоздало подтолкнул Злату к выходу и начал стрелять. Так они и стояли втроем и палили в нескольких тварей, прячущихся за рабочими устройствами элеватора. Пули впивались в ноги и другие части мертвецов, не причиняя им существенных повреждений». «Зомби даже с перебитыми конечностями не утрачивали возможности двигаться, хотя и делали это медленней. Только одного монстра удалось свалить метким выстрелом в голову. Это постаралась Светлана. Она возбужденно обернулась к двери, откуда они пришли, и закричала. «Гадство! Даня! Твари прорвались!» Станислав немедленно повернулся, и волосы на его голове чуть не встали дыбом от ужаса. Кепку он где-то посеял по пути». В дверь, казалось, ломилась целая толпа зомби. Во всяком случае, их было много. Видимо, они пробили себе путь наверх массой. Пока одни мертвецы запинались о препятствии и падали, другие проходили по их телам. Люди создавали столько шума, что определить направление даже для таких безмозглых тварей не стало проблемой. Желание же жрать живую плоть у мертвецов было не занимать – Что за страшная программа, вложена вирусом в остатки их мозгов? «Ай, они вцепились мне в ногу!» Около перехода лежала отставшая от остальных Зинаида Марковна, отчаянно отбиваясь ногой от схватившего ее зомбака. Стас еще по опытам в лаборатории знал, что хватка этих монстров поистине железная. Вот поэтому людям сложно выбраться из ситуации, когда мертвецы их хватают руками. Они не ощущают боли и страданий, поэтому их проще окончательно уничтожить или поломать, чем оторваться от цепких лап. Женщину спас Данила, выстреливший из пистолета прямо в лоб наглой твари. Он подхватил Хрущеву под руку и потащил ко входу, идущему к лестнице. Станислав направил оружие на в проходе зомби и нажал спусковую скобу, но пистолет-пулемет захлебнулся буквально через пару выстрелов. «Вот дьявол его бери! Дьяволов тут полно!» Обернулась к нему возбужденная до нельзя с пылающим взглядом Светлана. Только успевай мочить! В другой момент Ващинский бы застыл на месте от такого совершенно безумного вида девушки, но не сейчас. Он нажал кнопку экстракта, разбросил магазин прямо на пол и полез под сумок за другим. Вставить, передернуть затвор, поехали! Дискотека продолжается, господа монстры! Прицелиться на таком расстоянии трудности не вызывало. Длинной очередью наискось Станислав здорово проредил ряды противника и создал в узковатой двери завал из тел ходячих мертвецов. Затем его куда-то сильно потянули за рукав. «Живее! Быстряки лезут!» Ох, Станислав и позабыл, что на их уровне за металлическими надстройками и оборудованием прячутся несколько шустрых монстров. «К черту, уходим!» Вощинского уже тащил за собой на лестницу Болтин, когда бывший ученый обернулся. Такой он и запомнил навсегда эту странную девушку. Валькирия, воительница, некий мутант или просто шальная императрица. Откуда она вообще взялась? Но Светлана Забелина точно не была человеком женского пола в обычном понимании этого слова – Мышцы под ее гладкой кожей буквально ходили ходуном, тело подобрано, как перед броском вперед, ноги расставлены в стороны для устойчивости и чуть согнуты. Света стреляла сразу из двух стволов, отсекала до предела короткие очереди СПП-2000 и одновременно полила в монстров из Макарова. Грохот, вспышки пламени, летящие во все стороны гильзы. Одна отрикошетила и прошмыгнула рядом со щекой Стаса, Он остро ощутил ее разгоряченный металл. Стало жарко в прямом и переносном смысле. «Даня, прикрой!» Девушка одним махом проскочила пролет по лестнице и начала ловко перезаряжаться. Скорость движения ее пальцев была поистине невозможной. Стас внезапно столкнулся со взглядом девушки и его чуть всего не передернуло. Да, она находилась под кайфом, как наркоманка. Такие глаза часто бывают у женщин после оргазма – Даже ни одного и полноценного беспритворства. Не ему ли знать об этом, опробовав столько девушек? Ни один наркотик не дарит подобную радость бытия. Этой странной валькирии просто нравится убивать монстров, стрелять в них и быть на грани невозможного. Она получает от этого сказочный кайф. Для нее эта игра, а не просто действо. Чертова адреналиновая наркоманка. По уму бы ей в психушку. «Дьявол его разбери, не оттуда ли Данила свою сестрицу и вытащил?» Но вид сунувшегося на лестницу очередного быстряка привел Станислава обратно в чувство, и он поспешил наверх. Внизу раздались дружные хлопки выстрелов. «Ха, долбанная семейка, они оба друг друга стоят. Но с именно такими придурками я ощущаю себя в большей безопасности. Относительно, конечно». Ващинский улыбнулся и натолкнулся на недоумевающий взгляд Златы, тянущий вверх захромавшую Зинаиду Марковну. Красное от возбуждения и подъема лицо подруги безумно притягивало к себе. «Ты с ума сошел? Нашел о чем думать в такую минуту». Девушка неожиданно также ему улыбнулась, они оба отлично поняли, в чем дело. Не раз, сразу после тренировки, они даже не приняв душ, сливались вместе. «Все равно потеть». Послышались звуки быстрых шагов. После кровавой разборки с очередным монстром Данила и Света, довольные друг другом, спешили наверх. Маньяки. Дверь в цех этого уровня была надежно заблокирована отрезком швеллера и проволокой. Это уже Сергей Степанович еще днем постарался. Поэтому и посчитал остаток пути вполне безопасным. «Сюда еще шесть пролетов!» «Да вы шутите!» Оставшиеся в живых люди тяжело дышали и спешили наверх. Внизу еще долго стояла тишина, но затем послышались странные звуки, как будто невнятное мычание или шепот. «Походу мы всех быстряков завалим, одного однозначно Стас снял. Ты точно ученый, а не снайпер?» «Ну, раз шутите, значит, живые». Первухин вытер лоб прямо грязным рукавом. «Степаныч, долго еще?» «Помогите тот инструментный шкаф вытащить, мы им лестницу заблокируем. Эти твари плохо ползают, неуклюжие». «Да я б не сказал. Это уже какие-то иные твари, даже не знаю, откуда новые взялись. Видимо, по конвейерам с других зданий залезли. Мы же основной узел, сюда все дороги ведут». «Потом объяснять будешь, ребята, тащим и ставим вон эту мебель сюда же». Навязались на нашу голову, чертовы уроды». Как же тут допустили новую вспышку инфекции? Стало заметно, что бывший гороушник еле держится. Все-таки возраст сказывается. Никуда его не денешь. Даже им, молодым, сполна досталась, Это еще не пришла горечь потерь. Стас оглянулся и натолкнулся на затравленный взгляд спасенной девчушки и попытался улыбнуться ей. Вроде как ей стало после этого даже хуже. Еще бы, рожа, наверное, у него как у покойника». «Почти пришли, и сейчас надо двери заблокировать!» Совместными усилиями удалось завалить проход всяческим оборудованием и инструментами. Все это оказалось вдобавок накрепко привязано проводами и проволокой. Блин, наверное, Миша нашел бы здесь что полезное. Станиславу едва удалось унять заполошенное дыхание. Он только сейчас понял, как испугался и даже ненароком глянул на свои штаны. «Медвежья болезнь – штука рефлекторная!» «От твоей брутальности не зависит». Он передохнул и неспешно оглянулся. Три высоких окна открывали вид на каму. С противоположной стороны прямоугольного помещения над самым потолком виднелось несколько маленьких окошек. Комната одновременно походила на мастерскую и кабинет. На одном из столов расположились несколько телефонов, почему-то все разного цвета. На стене также висел какой-то древний телефонный аппарат, такие еще используют на кораблях. Первым опомнился Первухин и подошел к большому окну. «Катер наш стоит, еще нас ждет. Молодец, Серега, от берега ушел. Черт, Степаныч, как нам наружу выбраться? У нас там катер на воздушной подушке, сможем уйти по воде». Присевший устало на стол мастер тут же радостно встрепенулся. «Так вон, раскладная стремянка, можно на крышу выйти, а по правую сторону корпуса пожарная лестница вниз идет». Все переглянулись друг с другом. «Неужели все-таки есть путь к спасению?» Но всех обломал нахмурившийся Данила. «Забыли о том монстре со щупальцами?» «У него не щупальца», – внезапно возразила ему Злато, доставая магазин из пистолета. «Просто в его руках много сочленений». «Хрена себе мутация!» – пробормотал Станислав и запнулся. «Что же ждет человечество дальше, если такое дерьмо прет уже буквально на второй день?» Любая полученная в эти дни информация бесценна для дальнейшего выживания. Сергей Степанович настороженно обвел вооруженных людей взглядом и с напряжением в голосе спросил. «Вы что-то знаете?» Иван Васильевич нехотя ответил. «Да, кое-что, но об этом не сейчас. Бойцы, вынимаем из рюкзаков патроны и снаряжаем все имеющиеся у нас магазины. Я сейчас сообщу Сергею, чтобы отошел от берега и встал ближе к бетонному причалу». Степаныч, с него можно слезть? Да, там есть технологические лестницы. Вот и ладненько. Первухин достал рацию и начал вызывать Хиус. Стас стянул с плечи рюкзак, приоткрыл клапан и полез внутрь. Вода. Он и не заметил, как хочется пить. Залив жажду, Ващинский надорвал пачку с патронами и начал набивать магазины для карабина. Дьявол один он потерял на улице, как и магазин для пистолет-пулемета. Что-то в боевиках такое не описывают, когда в горячке схватке ты теряешь больше, чем получаешь. Руки плохо слушались, и поэтому Станислав охотно принял помощь Злате. Она, как ни странно, уже успокоилась и ехидно улыбалась ему. Как мало надо душевных сил для следующей схватки. Поторопимся, други!» Вачинский пристроил поудобнее ПП-2000 на левое плечо и потянулся за карабином. Глянув на оптический прицел, он повернул рычаг и снял оптику, засунув ее в большой карман куртки. «Расстояния, скорее всего, будут маленькими. Сжечь напрасно патроны, убивая зомби вдалеке, нет никакого смысла. У них их не так много. Тут реально надо армейской команде с пулеметами работать. Лучше сидя в бронетранспортере, за КПВТ или еще правильнее в танке». «Я готов. И я». Стас встретился взглядом с Тот молча кивнул, оба только что пережили то, что сближает мужчин больше, чем любые другие события. Светлана выглядела нарочито хладнокровно и даже слишком. Ни один мускул на лице не дрогнул, только глаза разгорались безумным огнем. Оба местных, мастер и девушка, были откровенно напуганы и держались из последних сил. Но деваться некуда, надо отсюда выбираться. А вот Зинаида Марковна долго копалась со своей ногой, и больше помалкивала. К ходу. Данила подошел к стене, но его опередила родственница. Светлана легко подскочила кверху и с обезьяньей ловкостью ухватилась за выдвижную лестницу. Та со скрипом раскрылась, но девушку уже отодвинул в сторону сосредоточенный Болтин. Сжимая в руки викинг, он первым полез наверх, легко открыв люк, ведущий на крышу элеватора. За ним намеревался последовать Первухин, но его опередила Забелина – буквально в два прыжка, преодолев путь наверх. За ними пропустили мастера и девушку Хрущеву, затем пошла Злата и последним покинул помещение Станислав».